Так у мужчин знаю хорошо и неоднократно проверял. У в крови гуляет сумасшедший коктейли гормонов. Он позволяет без особой подготовки лазить на балкон, порой наоборот прыгать из окна, не спать ночи напролет, входить в поворот на скорости 80 км в час, писать бездарные стихи, без колебаний занимать крупные суммы денег, и на знатоком цветочной продукции всего мира, от Голландии до Колумбии. Эндокринная система редко выдерживает такое напряжение больше месяца. Затем нездоровое, хотя порой чертовски приятное, возбуждение постепенно начинает проходить. У кого быстрее, у кого медленнее. Особо тренированным типом хватает одной ночи, но это уже клиника. Казус Дон Жоана достоин сожаления. По сути, это специфический случай наркомании, только, скажем, не героиновой, а эндорфинной. Эндорфинной, вырабатывающейся в организме природный наркотик, входящий в тот самый коктейль. Вот и приходится ему, бедняжке, Все время повышать дозу. С счастью, что бы ни говорили отдельные обиженные женщины, среди мужчин такой тип скорее не правило, а редкое исключение. В остальных клиническая картина. Повторяю, сходное. Месяц-два, затем наступает гормональный баланс, и дальше остается собственное чувство. Вот с ним вам и приходится иметь дело все остальное время. Чувство само по себе не обязательно экстатично. Если хотите моего мнения, то скорее наоборот, чем чувство глубже, тем тише оно вожается на поверхности. Впрочем, и до меня это кто-то уже формулировал лет так пятьсот назад. Попробуйте порыться в сонетах Шекспира. Но это бы еще ничего, если бы не перепады настроения, случающиеся с каждым живым существом, превосходящим по сложности лягушку или ящерицу. Сколько я вас знаю, а мне кажется, я вас знаю лучше, чем вы можете себе представить, вряд ли героем вашего романа может стать несложно устроенный мужчина. Вы полагаете, что только женщине позволительны периоды раздражения, упадка сил, недомогание, депрессии. Да-да, депрессии. Ничуть не бывало. Так называемый сильный пол, хоть и не столь зависит от календаря, однако подвержен циклическим колебаниям. К тому же вряд ли можно себе представить, чтобы вас заинтересовал мужчина – не имеющий никаких занятий помимо любования вам, наверное же у него есть дело, которое требует от него определенного вложения энергии, внимания, воли, наконец, времени. Чем труднее дело, тем больше вероятность неудач, которые он как сложный организованный субъект воспринимает близко к сердцу. Допустите, что он может уставать, грустить. Отчаиваться, порой это заслоняет радость в совместной жизни с любимой. Если вы любите, вы обречены любить не только яркий полдень, но и время от времени сумерки. Если близкий человек всего лишь хмур, это не основание подозревать его в охлаждении. Быть может ему просто тяжело или просто не весело, или просто не везет. Знаете, как говорят, сегодня не мой день, а тут еще вы со своими подозрениями и недовольством. Открою вам секрет, который давно не является секретом, но отчего то мужчины считает его таковым, а именно в каждом представителе сильного пола Открывается не только маленький мальчик, нуждающийся в том, чтобы его пожалели и приласкали,